Я собирался было закурить, но, втянув носом про пробензинойный воздух, передумал и спрятал сигарету в пачку. Вместо этого решил пососать лимонный леденец, завалявшись в кармане. Я положил леденец на язык, и терпкий вкус лимона, ударив в нос, смешался с бензиновой вонью. А овцы между собой дерутся? спросила подруга. Хм, «Ну, овцы дерутся так, что будь здоров, ответил вчер. Как и у всех стадных у овец существует, ну, своя иерархия, чьи-то и звания в стаде расписаны буквально, ну, по головам. Скажем, если, ну, в одном загоне содержится полсотни овец, то у них обязательно будет лидер, ну, первый баран, а, а за ним все по порядку до номера 50, и каждый член стада будет знать, кому и подчиняться и кем помыкать. «С ума сойти!» — сказала подруга. Ну, а благодаря этому и мне, и с ними проще управиться. Вычислил самого главного барана и не веди куда надо, и все остальное стадо покорно за ним и пойдет». Ну, если звание расписано, за что же тогда им драться?» <сёплодит> Овцы часто слабеют ну, от раны, тогда их положение в стадии может легко пошатнуться. Когда это происходит, те, кто стоял на ступеньку ниже, э -э вызывают старших по рангу на бой. В судный ну, случается, ну, молодняк избивает старших трое, а, а то не четверо суток подряд, пока не победит. Ужас какой. Ну я, я же говорю, здесь все по кругу. Тот, кого свергли сегодня, сам в молодости не раз избивал других. Ну и потом тут кого не жалей. Под ножом мясника все будут равны. что первый баран, что пятидесятый. Всех друзей на пикничок, на чудесный шашлычок. Фу. не выдержала подруга. хотя, конечно, если кого жалеть больше, остальных так это племенных баранов. Вы что-нибудь слышали про, про овечий гарем? Нет, ответили мы. Ну и в разведении овец, пожалуй, самое главное это следить, чтобы они, ну, не, не спарились как, как попало. Но для начала самочек селишь с самочками, а самцов с самцами. А уже потом в каждый загон к самочкам поселяешь по одному самцу, как правило, самому сильному ну, и э, первому в своем загоне. Ну, чтобы он, значит, и осеменял всех по первому разряду. Ну, вы понимаете. Вот. Нохин ну, вот он там, значит, месяц выполняет свои обязанности, а через месяц его возвращают обратно к самцам. но за этот месяц в загоне уже устанавливается новая иерархия. И после всех своих подвигов наш племенной теряет половину веса, и как бы уже не старался, даже обыкновенные драки ему не выиграть. Но, но как раз тут-та остальные самцы и набрасываются на него всем загоном. Души раздирающая сцена, доложил я вам. И как же они дерутся? Да крашат друг другу лбы, Лоб у баран твердый, как чугун, а внутри пустота. Подруга замолчала и надолго о чем то задумалась. Наверное, пыталась представить, как дерутся бараны, краша своими чугунными головами лбы соплеменников. Асфальтовое шоссе, по которому мы ехали в общей сложности минут тридцать, неожиданно оборвалось, и дорога сузилась наполовину. Пырвозданный лес тяжело нависал над трассой и, казалось, так и норовил подмять ее под себя. Температура упала сразу на несколько градусов. С дорогой стало твориться что-то ужасное: мы то ныряли в какие-то ямы, то снова выныривали. Капот машины мотал и перед глазами вниз-вверх точно стрелку сейсмографа. Прямо у нас под ногами натужно завыло. Казалось, чьи-то напряженно работающие мозги вот-вот разорвут на кусочки тесный череп и вырвутся на свободу. От одного этого воя раскалывалась голова. Сколько длился этот кошмар, то ли двадцать минут, то ли тридцать, точно сказать не могу. Как ни старался, я даже не смог разобрать время на циферблате часов. Завесить этот отрезок никто не промолвил ни слова. Я изо всех сил сжимал ремень на спинке сиденья, перед собой подруга мертвой хваткой вцепилась в мою правую руку, Овчар стискивал руль, сосредоточив внимание на дороге. Слева бросил овчар в мою сторону через какое-то время. Плохо же соображая, что к чему, я взглянул влево, ленту глухого леса по левую сторону дороги вдруг точно обрезали каким-то гигантским ножом, взгляд проваливался в распахнувшееся пространство, как в пропасть.